Часть 20. Однажды Запорожников сказал: "Послушайте, товарищ Бырмашов, я предлагаю упорядочить систему нашей коммуникации". Омоновцы врываются, колечат подозреваемых. Они, ребята горячие, а не солдаты, и спрашивать с них нельзя. Потом начинаются жалобы, встречные иски, о свидетельства вне экспертизы. Адвокаты мешают жить и работать. Прокуратура устраивает проверки. Давайте договоримся. 2 удара прийти и тихо арестовать. 3 удара бежать бегом и действовать по обстановке. 4 примчаться и стрелять на поражение. Договорились? Блять, блять, озабоченно забормотал Данила Платонович, запорожников схватывал на лету. Правильно, согласился он. Об этом я не подумал. Вы можете не успеть ударить 4 раза, если запахнет жареным. Когда давайте наоборот. 4 раза задержать спокойно и вежливо, два удара пробить с ноги, а потом застрелить. Ебать, удовлетворенно кивнул Бармашов. Пять ударов, подхватил майор и слабо улыбнулся, впервые за время знакомства. Наступил день, когда ухаживать за Данилой Платонычем явилась веشيя дама Соломенида. Запорожников предпочёл её прочим, соблазнившись баюкающим гипнотическим басом. Телефон, когда майор беседовал с дамой Соломенидой, вдруг превратился в аппарат для общего наркоза. Привозмогая себя, Запорожников приглашал посторонние образы и видел обезьянник с решёткой ответственного дежурного по городу и настоящие сибирские пельмени. Эти картины помогли ему отчасти сохранить ясность ума. Не до конца поддаться гипнозу и осознать, что клюнула настоящая акула. А она действительно напоминала здоровенную рыбу, эта дама. Очень высокая, с утоловатым лицом и глазами на выкоте, с маленьким подбородком, плавно переходившим в дребловатую шею и далее в стоячую грудь. Шуба на даме Соломониде была расстёгнута, и вся казалась разрозненной. Наскоро собраны из отдельных частей соболей, бобров, нутрий, норок, белок и чернобурок. Каракулевая шапочка сидела чуть на бекрень, теснимая тугим волосяным узлом. Накладные ногти цвета зрелого гонобобеля топорщились, будто колесные спицы. Прихожая наполнилась терпкими парфюмерными запахами. У Бармашова закружилась голова, а во рту появился сложный и не особенно приятный привкус. В руках у Соломениды были верительные грамоты. Телефонный Дурман получил объяснение. Грамоты оказались дипломами и афишами. Афиши оповещали о бесплатных сеансах тотального оздоровления с продажей амулетов и талисманов на вес. Дипломов было 7, все выданные разными академиями эзотерического мастерства. Последний датировался текущим месяцем. В нём говорилось, что Соломенида достигла в своём мастерстве девятой ступени, причислена к авгурам и архонтам, с чем её и поздравляет экзаменационная комиссия. Соломениде было достаточно один раз взглянуть на Данилу Платоныча, чтобы воздержаться от реплики: "Какие мы молодцы!" По её мнению, это было бы безответственным шапкозакидательством. Она поступила наоборот. Приблизилась к охалодевшему Даниле Платонычу в плотную Скрестила на груди руки и поджала губы. Плохи дела, сообщила Саламинида голосом доктора, который видит, как его пациент с токсическим гепатитом приканчивает припрятанную посудину с антифризом. Отягощение кармы в предыдущих воплощениях. Вот как, запорожнецв иронически поднял брови. Именно так. Но ничего. Я работала с такими случаями. Мы вычистим чакры, откроем их и внесём изменения в единое информационное поле. И что тогда? Тогда наш многогрешный хозяин поправится, Соломенида говорила легко и уверенно, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что выздоровление хозяина никак не совпадало с её интересами. Запорожников осторожно напомнил я об этом. Он постарался выразиться деликатно, Дама Соламенидо презрительно покосилась на бумаги, которые он ей совал. Что это? Договор насчёт жилплощади? Я не нуждаюсь в жилплощади. Мне не нужны завещания. Вы меня с кем-то перепутали. Я помогаю людям. Я вывожу их на новые уровни бытия. Не безвозмездно, но в пределах разумного. Я буду лечить Данилу Платоныча. Я же вижу вас насквозь. Вы боитесь, что я его отравлю. Но этого не будет. Мне это не выгодно. Мы заключим с Данилой Платонычем взаимовыгодный союз. Она сжигала запорожников победоносным взглядом, и майор растерялся. Бырмашов видел, что он лихорадочно пытается сообразить, что делать дальше. Даниле Платоновичу захотелось опуститься на колени перед бегемотом и помолиться ему. Сейчас майор откажет даме Соломениде и укажет на дверь. И непонятное, а потому страшное, закончится, не начавшись. Но запорожников решил иначе. Очевидно, он подцепил в едином информационном поле какую-то заразу. Губы майора искривились в улыбке, которая произвела на Бармашова неприятное впечатление. Данила Платоныч, посидите в комнате. — обратился майор к Даниле Платонычу. — А мы побудем на кухне, нам надо кое-что обсудить. Они заперлись и завели напряженный разговор. Говорили тихо. Бармашов, страдавший тугоухостью, не мог разобрать ни слова, зато понимал главное — договорятся. Часть двадцать первая. Когда Запорожников покинул кухню, это был другой человек. От прежней строгости не осталось следа. В повадках обозначилась выроватость. Отводя глаза, он лаконично уведомил Данилу Платоныча в том, что план операции тоже меняется. Дамы с Алеминида обосноутся в доме основательно и надолго. Он неубедительно бубнил: "Видите ли, нам нужно подогнать мошенничество под особо крупные размеры. В вашей жизни ничто не угрожает. Наоборот, Может быть, вещь Адама Селеминида не во всём врёт. Может быть, она что-то умеет, и вам станет полегче. А вдруг? Чем чёрт не шутит? Данила Платонович молчал. Чёрт и в самом деле не брезговал пошутить первым, что подворачивалось ему под кактестую лапу, в том числе неподкупным служистым запорожникам. Бармашов понял всё. Селеминида либо подкупила майора, либо околдовала его. В скором времени он увидел, что ей было по плечу и первое, и второе. Майор ушел, уверив себя в согласии Данила Платоныча на Соломиниду, и дама засучила рукава. Она вошла в комнату, где тот сидел на постели, остановилась и молча смотрела на него. Все стихло как бы на полчаса, в согласии с апокалипсисом. Соломинида склонила голову на бок, потом увидела бегемота, Она всплеснула руками и на цыпочках подошла к застеклённому шкафу. Бегемот втянул голову в плечи, попятился. Но эти действия остались незаметными в мире явлений. Дверца распахнулась. Бегемот переселился в бесцеремонную горсть. Бурмашов пришёл в неистовство. Он замычал, замахал рукой, топнул ногой. Его предали. Ему изменили даже речевые эмболы, с которыми он думал, что сроднился навек. Соломинида не в силах оторваться от бегемота, резко обернулась. «Откуда у тебя эта вещь?» Ответа не приходилось ждать, и она, читая в лице Бармашова, как в детской книге, кивнула. «Да, я вижу, что тебе дорог этот предмет. Неудивительно, старый ты хрыч. Он током бьет, гляди-ка!» Удивлённая она прохаживалась по комнате и поглаживала бегемота, высасывая из него электричество. Колоссальная энергия, бормотала она. Бесдонный источник. "Фу, поставь!" вдруг вылетело из Бармашова. Селаменид усмехнулась. "Я же предупредила. Пойдёшь на поправку, будешь участвовать в ритуале. Ко мне ходит много людей, и тебе придётся хорошенько потрудиться". Хочешь, наверное, узнать, почему? А потому. Никто не заставлял тебя передавать свою силу каменной статуэтке. Ты передал ему всё: молодость, здоровье, вся твоя жизнь переселилась ему в брюхо. Будешь озерничать, выброшу форточку. Тебе понятно? Угнетённый проницательностью соломениги, бормошков кивнул. Она раскусила его легко, мимоходом. Единственной небрежно брошенной фразой она выразила очень сложные вещи. Бармашов догадывался, что и сам давно всё это хорошо понимал, да только ходил кругами, не решаясь доверить словам горькую мысль. Он лишил себя будущего давным-давно, он поклонялся окаменевшему прошлому, молился ему, смахивал пыль, потому что зёрнышко майского дня оставалось живым. Всё представлялось запутанным. Ибо если нечто живёт до сих пор, то не след говорить про окаменелость. А это значило, что всё-таки Данила Платонович плетётся вперёд, имея в руках светильник. Но голова его повёрнута. Он не хозяин своим шагам. Недавние грёзы о подвиге и предназначении показались нелепыми. Соломенида подбоченялась. Между прочим, супчиков не будет. объявила она безжалостным тоном. И макарончиков по флоцки не будет. Я тебе ни нянька, ни мамка. И я магистр чёрной звезды. Покушаешь хлебушка и хорошо. А если наделаешь в постель, я стану сосать бегемота. Посасывать его вот так. И вот так. И тогда ему будет плохо. Он начнёт умирать. Данила Платонович ощутился в капканне. Кто разбрасывает сеть, тот сам будет уловлен сетью. Теперь он не мог обратиться к соседям. Он еще не знал, о каких ритуалах говорит Соломинида, но ему хватило ума смекнуть, что мероприятие будет коммерческим, и из-за порожников приобретает в нем пай. Соломинида, покуда Бармашов предавался неприятным мыслям, развешивала плакаты и афиши. Волшебница оказалась повсюду, в головном уборе, Похожим не то на челму, не то на простое банное полотенце. Многочисленные взгляды пронизали помещение подобно лазерным лучам, которые хитроумно пересекаются на подступах к музейному экспонату. На всех изображениях в руках у волшебницы был сверкающий кристалл, и она строго смотрела поверх кристалла. Тайное знание наполняло её суровостью. Поглядывая на статуэтку, Селеминида бормотала что-то грозное о Ливиафане, Бегемоте и Асмодее. Часть 22. Через несколько суток Данила Платонович узнал, насколько гнетущим бывает тайное знание, которым волшебница охотно с ним поделилась. Собственно говоря, никакого знания не было, и тем труднее было подделывать осведомлённость. Соломида потребовала от Бармашова молчания и внутреннего огня. По ее распоряжению Запорожников лично вынул из кресла-коляски моторчик и доставил клетчатый плед. Сценарий требовал, чтобы Данилу Платоныча, отныне медиума, выкатывали в кульминационный момент пророчество. Выкатывали из-за кулисы, которой стала специальная черная простыня с луной и золотыми звездами. Соломинида доставила ее в багаже. Улиссой перегородили комнату, переставили кровать, и жилая площадь для Бармашова значительно ограничилась. Его наружность побудила волшебницу глумиться. Ее колки и замечания наносили сердцу быстрые точечные удары, не оставляя рубцов. Для достоверности его обрили на лысо, ибо дело шло о потустороннем мире, И голый череп отлично напоминал о скором и страшном переселении. Прыстену натянули туго, так, что она представлялась стеной. Селеминида наполнила дом вонючими свечами, чёрными и красными. Телевизор перенесли в комнату, где она поселилась и куда запретили входить. Взамен Данилу Платонычу одарили маленьким магнитофоном, умевшим играть мистическую музыку. Прибор замаскировали, надевши сверху роскошную румяную бабу из тех, что согревают чайники. Рязанская внешность бабы не сочеталась со звёздами, луной и кристаллам. Но этот дикий диссонанс оказывал именно то действие, какого ждали: приводил в замешательство, притягивал и одновременно отталкивал. Бармашов очень надеялся, что дама Солеминида проколется на пузырьках, но пузырьки вызвали у неё смех. Разве это поможет? высокомерно спросила она у Данила Платоныча, который подглядывал за ней из комнаты. Она встряхнула баночку, поставила на стол. А вот это поможет. Саломинедаsдвинула брови, загудела, заработала руками, как будто гладила невидимого бегемота, проглотившего пузырьки. Бармашов не знал, верить ли её колдовству. Он склонялся к неверию, но сомнения в таких случаях всегда остаются. Хуже всего было то, что энергию, которой Соломинида зарядила лекарство, не получалось пришить к уголовному делу. Волшебница сочла нужным посвятить Данилу Платонычу в некоторые детали. По ее словам, он принадлежал к древнему роду, происходил от волхва из окружения Рюрика. Сам же волхв происходил непосредственно от атлантов. По этой причине у Данила Платоныча существовал незакрывающийся третий глаз. В настоящее время Данила Платоныч пребывал в состоянии добровольного стасиса, асаны и нирваны, благодаря чему оказался отличным проводником космической информации. Бармашов не поспорил бы с этим, даже если бы мог. Его занимало одно: сколь долго он будет востребован в качестве потомственного атланта. Он знал, что Соламенида лишь приспособила к своему делу подвернувшийся материал, не особенно нужный. И если Атланд посчитает правильным переместиться в ины сферы действительности, то будет больше кислорода. От Бармашова требовалось одно: торжественно сидеть и молчать. Ты не припадочный? Соламенида останавливалась над ним в задумчивости. Это было бы очень, кстати, «Квартира сделалась капищем, и непонятно чьим». Соломинида легко обходилась без поименного перечисления демонов и богов. Из ее скупых объяснений вытекало, что это был переменный состав. В избежание мятежа и самодеятельности Данилу Платоныча систематически шантажировали и запугивали судьбой бегемота. Соломенидо указывала, что жизнь Бармашова заточена внутри бегемота, как иголка в кощеевом яйце. Ясновические способности Колдуньи подтверждались. Бармашов был испуган по-настоящему. Он никогда не признавался себе в этом интимном назначении бегемота, но его секрет разоблачили и истолковали так легко, так небрежно, что магические пасы над пузырьками уже не виделись безобидными. Часть 23. Данила Платонович предполагал, что теперь-то, хотя бы и против желания, он увидит мошенничество в зените, в квадрате, в кубе. Шутки кончились. Творилась коррупция в эшелонах власти. Майор не скрывал намерений обобрать совлшебницы солидный процент и обсуждал эти материи в присутствии Бармашова, не смущаясь нисколько. Но всё обернулось гнетущим убожеством. Селеминида колдовала равнодушно. Горели свечи, звучала космическая музыка впустую. Глупость посетителей обескураживала, и Даниле Платоновичу было ужасно совестно выезжать на колёсиках из-за простыни, изображавшей достойное удивления звёздное небо, и выдавать себя за бесстрастного посредника. "Приготовьтесь", обращалась Селеминида к очередной гостье. Приходили всё больше женщины. Мужчины почти не шли, а если и проявлялись, то субидительными печатями вырождения: без кодыков, заики, с сушитыми зайчьими губами. В присутствии медиума вы должны вести себя тихо, он может очнуться и случится горе. В голосе Соламениды не было завываний, она не выпучивала глаза. Речь её становилась вкратчивой, быстрой. На первых порах это можно было ошибочно принять за профессиональное усердие. Хоть что-то, думал Бармашов. Но нет, никакого усердия, просто выработанный за годы автоматизм. Иногда голос вещи дамы срывался, обнажая нетерпеливую алчность. Тогда Селемида начинала кашлять, застенчиво опускала очи, катала магические шары, оглаживала колючий кристалл. Данила Платонович беспомощно дожидался своего выхода за простынёй. И вот В знанках вселенной раскрывала свою великую тайну. Соламенида вставала, медленно шла за кулису и торжественно выкатывала Даниило Платоновича. Посетители, не готовые к появлению надменного инвалида, хватались за сердце. На пятом съезде Бармашов сообразил: Соламениде и ни к чему стараться, потому что он выполнял основную работу. Он был ужасен и гадок. И неожиданное возникновение Гадкова, его внезапное соседство с прекрасным и звёздным, ещё недавно самодостаточным, производило шок. Жалкая броня, ещё оставшаяся при госте, не выдерживала и лопалась вдоль. Панцирь разваливался надвое. Его беззащитное содержимое было готово выложить деньги и удалиться, если прикажут, не получив даже совета, за которым явилась. Селеминида праздную победу Пружинистыми жестами выкладывала карты. В зависимости от расклада она дозировала магическое воздействие Даниила Платоновича. Диапазон был невелик, от 1 минуты до 4. Гостю следовало закрыть рот и пристально рассматривать Угрюмова-Бермашова, и то же самое делала дама Соламенида. Гость сосредотачивался на вопросе, и вопрос телепатически перетекал в Даниилу Платоновича. Данила Платонович, как положено медиуму, подключался к единому информационному полю и обращался непосредственно к универсальному разуму без фамильярности, но с достоинством. Подумать в футболе выла отвечала Мениде, разумеется, тоже беззвучно. Волшебница вздыхала, потому что ответы отличались расплывчатостью и оказывались неутешительными. Возникала необходимость в повторных визитах и сеансах. Солеминида не забывала и про своё обещание лечить Данилу Платоновича. Энергия, объясняла она ему, когда пребывала в добром расположении духа. Ты, дорогой мой помощничек, получаешь энергию. Ты питаешься ею, высасываешь её из их глаз. Они мысленно обращаются к тебе и получают мостик между вами, и очень скоро тебе станет хорошо. В отчаявшемся человеке живёт не просто надежда на чудо, но готовность уверовать в любую нелепицу. Как знать, что-то же ведь происходит, когда посетители созерцают Данилу Платоныча, а он созерцает их. К тому же, усы Ломениды есть диплом. Может быть, он поддельный, но ведь и фальшивы деньги суть копии настоящих. А потому возможно, что где-то существует университет, выдающий такие дипломы, но настоящие. Ибо Не бывает дыма без огня и так далее с очевидными выводами. Бармашов почти не верил Соламениде, но не решался бунтовать. Да и не мог. Никто его не тровил, и рядовые члены очередной банды не караулили во дворе. Запорожников, жиревший на глазах от подношений, хранил волшебницу надёжнее, чем многочисленные бесплотные слуги, на которых она туманно ссылалась. Часть 24. Беды, гнавшие к клиентуру к даме Соламиниде, были удручающе однообразны. Как правило, они сводились к бытовым козням, коммунальному неудовольствию, кухонно-прачечной досаде, а многие беды оказывались любовными драмами. К моменту прихода за помощью драмы обычно переставали быть любовными и становились просто драмами. Чувство, за которое цеплялись несчастные, уже успевало покинуть их навсегда. Оно удалялось в брезгливой досаде, а те не замечали удаления и валили куртом, требуя вернуть, приворожить, околдовать и скрепить астральными узами. Выкачивать из этой публики было нечего, разве деньги. Их энергетика была такова, что даже профессиональный вампир постерёгся бы её сосать. Молчаливые взаимные созерцания плохо сказывались на Бармашове. Сил вопреки прогнозам волшебницы не прибавлялось. Он похудел и всё реже пускался в самостоятельные квартирные экспедиции. Ему не удавалось даже тихо полежать и побеседовать с Бегемотом, потому что сеансы отнимали много времени. Да и Бегемот отдалился, осквернился. Когда приходили просители, Селеминида держала его при себе. на почётном месте, рядом с кристаллом, и заставляла участвовать в кощунственном таинстве. Данила Платонович с удивлением отмечал, что Наив вправду побаивается бегемота, относится к нему почтительно и видит в нём многое. Бармашов обливался холодным потом, а в животе у него пустота распахивала голодный рот, когда он воображал, что соломенида может увидеть прошлое, платье, улыбку проплывающую платформу Астанкина и майский день. Далёкое солнце былово ёжилось, уклоняясь от распростёртых чёрных крыльев. Прошу настроиться на серьёзный лад, избавьтесь от чёрных мыслей. Этим распоряжением Селеминида повторяла старый как мир фокус с обезьяной, про которую запрещено думать. Вы должны соблюдать тишину в присутствии медиума. Утрите слёзы вы смаркитенос. Что вы там такое жуёте? Проглотите. Попутик к ширме колдунье еле заметным жестом поворачивала регулятор громкости. Космическая музыка в полную силу повествовала о кольцах Сатурна, кометах и других небесных телах, какие посчастливилось по встречать с звуковым волнам, по куда они летели себе беззаботно, но были уловлены чуткими микрофонами космической станции. Уловлены записаны и стреножены, упрятаны в маленькую кассету, откуда они и рвутся сейчас, предвосхищая свидание с медиумом, в присутствии которого никакие небесные тела с кольцами не выдерживают сравнения. Музыка, набравшаяся в космосе странного бульканья и цоканья, с почтением отступала перед скрипом колёсиков кресла. Череп Данила Платоновича, выскобленный и напомаженный волшебной мазью, светился в полумраке как новая, только что открытая и самая главная планета. Упорное молчание медиума толковалось произвольно, а по тому объясняло мнимые несовершенства: перекошенное лицо, скрученную руку, сбившийся плет. Всё это представлялось отзвуком героических астральных битв. Медиум высился среди льдов, размахивая фиолетовым мечом. Он ёжился под уколом медалюких звёзд, но не сдавался и только казался одиноким посреди ледяной пустыни. На самом деле его осаждали невидимые существа, и медиум последовательно обезглавливал этих существ. Ему и самому доставалось, но он не сдвигался ни на миллиметр. Он и сейчас находился там, духовно, стоял и сражался, оставив в миру вещей материальную оболочку. Вот она покоиться в кресле и проводит электричество, творит добрые дела, помогает отчаявшимся. Дама Селемини дописывала эти волшебные события иными словами, но в конспективном изложении содержание всегда оставалось одним и тем же. Бармашов научился отрешаться от происходящего. Он рассматривал бегемота в тени магического кристалла и уносился в прошлое. Сбросить бы годков, начать сначала. Всё бы ясное дело повторилось, но в думчеве, в думчеве иногда он засыпал и не замечал, как Солеминиду увозила его за космический полог. Она изображала беспокойство и объясняла клиенту, что медиум перешёл в медитативное состояние сатори. Звёздная битва переместилась на следующий энергетический уровень, что требовало от богатыря предельной сосредоточенности. Часть 25. В мозговом веществе Данила Платоновича сформировался рубец. Этот рубец вёл себя совершенно, особенно, когда волновался совокупный организм, где он паразитировал. Малые эпилептические разряды заставляли подёргиваться парализованную руку, но волшебница не преминула поставить этот подозрительный сдвиг себе в заслугу. Шевелится вскричала она победно, когда увидела подёргивание. Как и было предсказано. Я своё слово держу. С энергетикой, дружок. Шутки плохи. Зато если ты с ней по-хорошему, то и она с тобой по-хорошему. Скоро, скоро ручка заработает, начнёт грести, скрести, царапать. Мысли в голове Бармашова окончательно спутались. А Рубцев он понятно не подозревал. Как не знала о нём и сама дама Соламенида. Оба они были искренни в толковании случившегося. Дела, по их мнению, каким-то чудесным образом пошли на поправку. Волшебница не знала, что и думать, и даже запаниковала, умело симулируя радость. Выздоровление медиума не входило в её планы, а Данила Платонович позволил себе усомниться в мошенничестве и теперь смотрел на кристалл и чёрную простыню обновлённым взглядом. Он склонялся к переоценке положения. Непроницаемый бегемот безмолвно соглашался. Не всё так просто. И в голову Данила Платоновича впервые закралось сладкое и тревожное подозрение. Неужто ещё не кончилось? Неужто ещё что-то есть впереди? И бегемот никакой не итог, не вместилище минувшего, а промежуточный этап, а то и начало. Слемениду ужасала и отвращала, но подрагивающая рука побивала всякую неприязнь. Целительные способности волшебницы были доказаны самым наглядным образом. Бармашов до того возбудился, что не заметил, как утратил ещё один навык. Он разучился выражать согласие и несогласие кивками и поворотами головы. Он запутался. Он не понимал, когда что делать и мотал башкой, когда соглашался, А кивал, когда имел возражение. Так заведено у некоторых народов. Инокдаун позволял себе правильный жест, угадывал, но это превратилось в чистую случайность. Запорожников, когда Соломенида яростным шёпотом сообщил ему о странном прогрессе, помрачнел. Он бродил по кухне, что-то бормотал, брался за пузырьки с лекарствами и рассеянно ими играл. Данила Платонович сидел за пологом тихо, как мышь. Банда не пришла к единому мнению насчёт дальнейшего. Майор ушёл, прихватив отступные, а дама Селаменида стала готовиться к вечернему сеансу. Ожидался наплыв гостей. И первая же посетительница пробудила в сердце медиума странное чувство. Пухлая пожилая женщина, усевшаяся напротив Селамениды, поселило в душе бармашова смутное беспокойство. Что-то в ней было не так. Происходило невозможное, настолько невероятное, что Данила Платонович даже не смел заподозрить невероятность, ограничиваясь расплывчатой тревогой. Женщина, украшенная кольцами, серьгами и бусами, мяла в руках миниатюрный носовой платок. Весь вид её выражал недоверие к волшебнице в купе с острым желанием поверить. Она сообщила, что отвратительно себя чувствует. Посетительница пожаловалась на скверный сон, ломоту в костях, безрадостные мысли, колотьё в боку и паровозные шумы в правом ухе. Высказывая здравость рассудка, она признала, что по отдельности эти жалобы кажутся пустяками, но вместе делают её жизнь совершенно нестерпимой. И вдруг её глаза удивительно живые и жгучие для преклонного возраста, натолкнулись на бегемота. Данила Платонович все это видел через маленькую дырочку, которую он провертел в Сатурне. Но он недолго соглядотайствовал из своего чулана. Дама Соломинида, не заметившая странной перемены в посетительнице, прошла за полог и выкатила Бармашова. Рука у того мелко дрожала, губы подпрыгивали. Он верил и не верил, и он ужасно боялся. Женщина встала. Данилка, сказала она голосом, который за 40 лет не изменился ни на йоту. Грозная особа, заламывавшая перед Данилой Платоночем руки, приобрела мистическую прозрачность. Внутри кружилась точёная фигурка, и яркое платье развевалось, образуя колокол. Та, которая не изменилась ничуть, смеялась и дразнила своего Данилку, посматривая из-за плеча. в горле Данила Платоновича забил гейзер. «Катя!» — сказал он хрипло. Бегемот скромно торжествовал. Тайны обнажились. Карты раскинулись полукругом и распахнули рубашки. Даниле Платоновичу не был назначен боевой подвиг и героическое служение правопорядку тоже сделалось ни при чем. Вереница событий привела его к совершенно иному финишу. Подвиг оказался другого свойства – отвоевать у времени улыбку, оживить мертвое, отомкнуть бегемота ключиком и достать из него свернувшееся клубком прошлое, достать, расправить, повесить на бельевую веревку, проветрить и примерить на себя. Нужно было просто дожить. Вот и весь подвиг. Часть двадцать шестая. Волшебница почувствовала неладное. Она быстро схватилась за спинку кресла. "Медиуму нехорошо", объявила она. "У вас опасная аура, за вами тянется кармический шлейф". "Да это же мой Данилка", улыбнулась пожилая Катя, не слушая даму, и Бармашов испытал второе потрясение. Не только голос, но и чувства Кати остались прежними, и Данилкина немощь только усиливала их. "Что ты здесь делаешь?" Катя спросила требовательно, с искренним беспокойством: "Ты болен? Кто эта женщина?" Данила Платонович длинно завыл и начал качаться взад и вперёд, колебля кресло. "Я перееду к тебе", решительно объявила Катя. Все хвори снялось с неё как рукой. "Муженёк мой приставился, дети выросли, я одна. Самое время заняться тобой всерьёз". Этого дамы сломины достерпеть не могла. Она выхватила бумагу договор и потрясла перед вероломной клиенткой. «Не выйдет, гражданочка!» Она зловеще погрозила пальцем. Мистический аристократизм сполз с нее, как фальшивая позолота. Волшебница растаяла без следа. На ее месте осталась рассверепевшая базарная баба. «Бумаги подписаны! Бумаги!» Она надвигалась на Катю, которая отступала с великим достоинством. по причине обычного нежелания заморачиваться. Но рассердилась и Катя, отчасти на саму себя, потому что ещё 10 минут назад надеялась получить от этой фурии медицинскую помощь. "Знаем мы таких охотниц", кричала Селаминида. "Не трудись, голубушка". Катя проворно поворотилась вокруг оси. Волшебница поймала пустоту. "Мы поженимся". Катя холодно улыбнулась и подмигнула Бармашову. «Вам и это не по душе? Может быть, вы нам запретите?» За годы разлуки в Кате выработалась железная охватка. Она стремительно оценила обстановку и действовала без промедления. Она схватила бегемота и прижала к груди. «Не трогайте здесь ничего!» Колдунья растерялась, она обернулась к Бармашову, чтобы прочесть на его лице готовность или неготовность жениться. Бармашов сиял от счастья. Целительные достижения Соламиниды были мгновенно забыты. Я перееду сегодня же, пообещала Катя, беря свою внушительную сумку, откуда выглядывали хозяйственные и продовольственные товары. Договор мы расторгнем и заключим новый, если Данилка захочет. Через полчаса после её ухода в квартире Бармашова состоялся военный совет. Данил Уплатоновича заперли в комнате. Саломенида из запорожников возбуждённо беседовали в кухне. Бармашов лежал на кровати, прислушиваясь к оборванным словам. Потом запорожников вошёл к нему, взял маленькую подушку с вышитой розой и остановился у Данила Платоновича в ногах. К майору присоединилась волшебница. Она остановилась позади него и выглядывала из-за плеча. Запорожников давил Бармашова взглядом, потом стал давить подушкой. Он положил её медиумом на лицо, навалился сверху, оскалил рот. Селеминидов взволнованно мерила комнату шагами, то и дело посматривая на Данилу Платоновича, извивавшегося под майором. Тут в прихожей раздался грохот. Входная дверь улеглась на покорёженный паркет. Загремели высокие омоновские ботинки. Селеминидов скинула руки, ахнула и была повержена на пол. рычащего запорожника отодрали от бармашова вместе с подушкой и поволокли на лестничную площадку, откуда донеслись сокрушительные удары. Данила Платонович тяжело и хрипло дышал, глядя в потолок. Вошёл сияющий Каратышка, одетый подполковником милиции. Мы давно следили за гражданином Запорожниковым, объявил он без предисловий. Он обратил: Мы вшили ему в микрофон «Теперь, товарищ Бармашов, вы будете подчиняться мне». «Все остается по-прежнему. Газетное объявление, два удара в стенку, на поражение, или четыре, когда по-тихому, он засмеялся, или пять». Бармашов замычал, вскидывая брови. «Как меня зовут?» – догадался милиционер. «А, неважно». Часть двадцать седьмая. «Что там за история с женитьбой?» Российно спросил подполковник, рассматривая звёздный полог, кристалл, бегемота и свечи. "Вы это бросите", он шутливо погрозил Бармашову. "Ладно, разберёмся". <звёк> Замычал Данила Платонович, но подполковник вышел из комнаты и больше не вернулся. Бойцы, последовавшие за ним, на миг задержались и одобрительно подмигнули хозяину, а один показал ему большой палец. Бойцы были те же самые. Постоянный состав, реабилитированный вскоре после ареста Груши. Они участвовали в самом первом задержании и почти во всех последующих. Они прониклись к Бармашову неподдельным уважением, стояли за него горой и между собой давно называли батей. Данила Платонович пронзительно замычал, умоляя милиционеров подождать, не уходить, потому что скоро вернётся Катя, и у неё нет ключа. Амоновцы сочли его язык благодарностью за своевременное вмешательство и ответили через плечо, что не стоит благодарить, работа у них такая. Бармашов, отчаявшийся, прокинулся на подушку, ещё не просохшую от предсмертной слюны. Но его тревоги были беспочвенны. Катя успела. Полицейский отрядцы прикоснулся к ней в дверях, когда выходил Отряд посторонился и учтиво пропустил Катю, нагруженную наспех собранными пожитками. Милиционеры проводили новую батину сажительницу любопытными взглядами. Перед уходом они наскоро приладили дверь, приставили её к косяку, пообещав прислать слесаря. Данила Платонович напрасно беспокоился о ключе. Катя жила неподалёку. Она уже 20 лет как переехала в город Данила Платоновича. Они жили рядом, ходили по одним улицам, посещали одни магазины. Данила Платонович заплакал. Катя, сидевшая в изголовье, вытирала ему слёзы своим маленьким носовым платком, источавшим головокружительный аромат восточных духов. Она говорила, что и к волшебнице обратилась лишь потому, что та обнаружилась по соседству. У Кати болели ноги, болела спина. Врачи грубили ей, отказывались лечить. И она положилась на чудо. Благо идти было недалеко. Она не верила, но решила попробовать. Виной тому был бегемот. Она помнила бегемота и не могла позабыть странного чувства, что в эту игрушку перетекла какая-то часть её существа и существа Данила Платоновича. В этом угадывалась мистика, и Катя с тех пор допускала существование мистических явлений. или явление мистических сущностей. Она никогда не была сильна в философии и в равной степени не знала ни схоластики, ни прочего богословия. Если возможно волшебство, то возможны и люди, сумевшие его приручить. Изнемогая от нующей тяжести в пояснице, она пошла к Соломиниде и убедилась воочию, что чудо возможно, хотя сама волшебница не имела к нему никакого отношения. Теперь мы всегда будем вместе, приговаривала она, прижимая к груди лысую голову Бармашова. Иначе и быть не могло, добавляла она и доканчивала. Я всегда знала, что так и будет. Данила Платонович бессмысленно лежал и ни о чём не думал. Катя покинула комнату, и Бармашов прислушивался к звукам, доносившимся из кухни. Катя гремела посудой. Она собиралась его покормить. Он лениво подумал о пузырьках. Может быть, Катя тоже польстилась на квадратные метры и потихоньку меняет местами таблетки для сердца с таблетками от мозгов. Ему было всё равно, но он не верил в такой исход. Слишком безвкусно, слишком неэстетично, чтобы оказаться правдой. Зашумела вода. Катя нашла кастрюлю и набирала воду, чтобы сварить бульон. Данила Платонович думал о знаках. искал намёки. Рука, колотившая монеты в блюдечке возле прилавка. Что она значила? На что намекала? Или намёка не было, и всё происходило просто так? Но ничего не случается просто так. События неразделимы. Одно всегда намекает на другое. Что означал мухамор, когда размахивал клюкой и без разбора лупил окружающих? Семена будущего скрываются в прошлом. Время Это и есть всё, что бывает на свете. Оно же называется памятью. Телесное отмирает и обновляется каждые 7 лет, а память длится себе как последовательность событий, и ей сопутствует музыка имеющая ту же природу. Бармашов задремал, Катя хлопотала. Кастрюля уже стояла на плите. Прошлое главное. Помимо прошлого не существует ничего. Вся человеческая жизнь напоминает муху-соринку, застывшую в янтаре состоявшегося времени. Околдованный памятью, Данила Платонович в скорости убедился, что жизненный итог определяется не прошлым, а будущим. Он парил между явью и сном, он засыпал. Зато рубец не дремал, рука непроизвольно дернулась и дважды ударила в стену. Текст читал Павел Дягилев